Работы о больном лежали на руламане, но он радовался уже и тому, что старуха при всей своей неугосимой ненависти не причиняет больному вреда во время его продолжительных отлучек в поисках пищи и дров. Собака Канда, впрочем, заслужила благосклонность пары, и между ними завязалась нежная дружба. Прошел почти месяц, когда Канда... Первый раз с помощью Руламана выполз к отверстию пещеры на яркое солнце. Но он еще не мог и подумать о том, чтобы оставить пещеру. А Руламан за это время не только научился хорошо говорить по-калацки, но стал понемногу понимать обычаи и образ жизни калацкого народа. Его поражали знания и прочный порядок, господствующий среди его врагов. С другой стороны, Канда пленялся рассказами Руламана о подвигах и храбрости айматов. На охотах удивлялся уму, ловкости, мужеству, с которыми этот первобытный народ удовлетворял свои потребности такими простыми средствами. Молодой Калат начал учиться айматскому языку, чтобы завоевать себе, как он говорил, расположение старухи. Язык этот был очень прост. Руламан с удовольствием учил ему приятеля. Канда очень удивился, узнав, что счет Айматов доходил только до 50, и всякое большее количество обозначалось словом 50 до 50. Странно было видеть этих двух юношей, одного с белым, а другого с желтым лицом, когда они, сидя со своей собакой у отверстия пещеры, начинали петь Калацкую песню, которую пела когда-то Вельда. Оба юноши были счастливы в своем одиночестве, и это счастье давала им их тесная дружба. Но Канда часто вспоминал о своей сестре, оставшейся одинокой в долине под надзором старого друида. На него нападала порой тяжелая тоска, и тогда оба они чувствовали, что день их разлуки приближается. «О, если бы ты мог пойти со мной на гору Нуфу», сказал однажды Канда, «как мы были бы счастливы, все трое вместе, мы управляли бы, как братья, нашим народом. Так как ты ведь знаешь, что еще много айматских женщин и детей живут среди калатов, но пока друид жив, мы должны держать в тайне нашу дружбу. «А что ты скажешь друиду о том, где ты прожил все это время?» – спросил руламан. «Я ему отвечу, что это моя тайна, и он не должен добиваться от меня, где я был». Отвечал Канда серьезно. Еще недавно я был его учеником и слушался его как дитя. После смерти отца он сделал меня князем, но продолжал самовластно править народом. Теперь я муж, как говорите вы, айматы, и я буду княжить сам, и калаты будут на моей стороне, так как меня они любят. Друид приставит людей, которые проследят за тобой, и они найдут пищу Мы будем встречаться в другом месте. Хорошо. Я покажу тебе одно место, которое никто не откроет. Там мы будем видеться через каждые пять дней. Нельзя ли мне привезти с собой сестру и показать ей моего спасителя и брата? От нее у меня нет тайн. Скажи своей сестре, что три раза в жизни у меня сердце дрожало от радости. В первый раз, когда я получил копье, после того, как спас жизнь отцу в борьбе с бурей. Во второй раз, когда после борьбы с медведицей мой верный Обу очнулся и открыл глаза. В третий раз, когда Вельда пела песню калатом в долине Нуфы. Наконец был назначен день расставания. Это было серое зимнее утро. Старая пара обняла на прощание собаку, Когда Канда протянул ей руку, она покачала головой, провела рукой по своим белым волосам, выдернула из них прядь волос и прокричала громко. «Отнеси мои волосы вашему друиду и скажи ему, что старуха, сидевшая под тисом, жива и ненавидит его!» Руламан и Канда поменялись на прощание луками по старинному обычаю айматов и вышли из пещеры. По дороге руламан показал другу посреди густого и два проходимого леса пустую пещеру. Это был старый грот, откуда они выгнали когда-то медведя для, для погребального пира по рулю. Тут они назначили друг другу день и место свидания и расстались. Забравшись на вершину горного кряжа, Канда пропел одну строфу калацкой песни. Руламан ответил ему из долины. Как только Канда достиг долины Нуфы, его собака побежала вперед, как бы желая известить Вельду о приходе ее брата. Вельда взглянула вниз с холма, узнала брата и бросилась к нему навстречу. Она плакала от радости, засыпала брата вопросами и горько жаловалась ему на свою судьбу. Потом она сбегала домой и принесла ему молока. Канда с удивлением спросил сестру, где же телохранители? почему княжеский дом кажется таким пустым и заброшенным. Друид построил себе собственный дом, там, на горе Нуфа, и взял телохранителей к себе, отвечала Вельда. А также отцовский меч из небесного камня, священный щит и многое другое он забрал себе. Ах, я боюсь, что он не обрадуется, когда увидит тебя. Когда ты в тот ужасный вечер не вернулся, он запретил мне извещать об этом народ. Три дня я искала тебя одна, бегая в смертельной тоске по лесу и звала тебя по имени с утра и до вечера, пока не выбилась из сил и не потеряла надежду видеть тебя живым. Между тем, народу стало известно, что ты пропал, и только тогда друид приказал тебя искать. Когда же на восьмой день они не нашли твоих следов, он отпраздновал по тебе тризну, Принесли в жертву мальчика и сожгли его на костре вместе, вместо тебя. Твоего верного коня, который вынес тебя из оленьего стада на равнине Канда, он велел замуровать в твой склеп. О, это была страшная ночь. Такая же ночь, как во время праздника была. Весь народ плакал и звал тебя. Друид вынудил меня присутствовать на сожжении трупа. Чтобы утешить меня, он сказал, что... Сын вождя, чужой, придет и возьмет меня в жены. Это объявил ему, будто бы сам был Он сказал правду, перебил Канда сестру. Чужеземный вождь придет и возьмет тебя в жены. И я знаю, кто это, Вельда. Я стою на дороге у друида, но я решил сам управлять своим народом. Сегодня же я отправлюсь наверх и объявлю ему свою волю. Радостная весть о том, что Канда вернулся, быстро распространилась. В долине мужчины, женщины, дети собрались вокруг княжеского дома, чтобы посмотреть на своего вождя. Канда вышел к ним, и толпа радостно приветствовала его. Приведите мне лошадь. Я поеду к Друиду, закричал он и, вскоре окруженный ликующими народом, поскакал по извилистой дороге в гору. Долго оставался он там наедине с друидом, и когда вышел, был опоясан мечом отца и держал его щит. Вскочив на лошадь, он приказал телохранителям следовать за собой и поехал к сестре. Каждый пятый день видели калаты, как Канда и Вельда, то пешком, то на лошадях уезжали из дома. Канда строго запрещал кому-нибудь следовать за собой. С нетерпением ждал их всегда верный друг из Ставы. И сколько счастливых часов провели они вместе. Вельда никогда не забывала принести для пары молока хлеба-сыра. Наступила весна. Друзья все дольше и дольше засиживались в одиноком гроте. И, наконец, сочли возможным исполнить давнее желание Вельды. Посетить пещеру Стафа, где ее брат нашел себе приют и спасение. К приходу Вельды руламан украсил пещеру. По стенам ее он поставил свежие сосны, зелень которых придавала веселый вид мрачному своду и наполняла его ароматным запахом. Радостно поспешил он навстречу гостям и нашел их у входа в долину, где Канда упал со скалы. Он издали показал Вельди отверстие в стафу, которое темным пятном виднелось на сером фоне скал. Желая показать свое мужество, Вельда весело пошла по узкому, покрытому дерном уступу над самой пропастью. Как на крыльях взобрался Руломан по сучьям дерева. Подал руку Вельде. Через минуту девушка была уже наверху. Войдя в пещеру, Вельда огляделась. Пещера ей показалась более жилой, чем она думала. Она подошла к паре, подала ей руку и протянула ей букет из лесных цветов. Старуха приветливо взяла руку, она примирилась с Канда, узнав, что он и друид стали врагами. Лишь поздно ночью вернулись Канда и Вельда в долину Нуфу. Глава 30. Последние дни пары. Пара сидела у отверстия пещеры и грелась под теплыми лучами июньского солнца. Руламан отправился рано утром на охоту и только вечером вернулся домой усталый, Настреляв немного дичи Он радовался приближению следующего дня Так как на этот день было назначено его свидание с друзьями Он обещал Вельде, медвежонка И вот, после долгих поисков Он нашел у покинутой пещеры Нали Следы старой медведицы с медвежатами Это было неподалеку от яблони Под которой он и обу убили пестуна Обу, Ара Давно ли он делил с ними и горе, и радость А теперь Калацкий вождь и его сестра стали его друзьями. Не было ли это изменой дорогим умершим друзьям и оскорблением их памяти? Воображение Роламана ярко стало лицо бледного, изнемогающего када на снегу. Нет, не измена, а сострадание завязало и укрепило их дружбу, которая теперь открывает перед ним новую жизнь. Когда Руламан появился в отверстия пещеры, пара против своего обыкновения не сказала ему никакого приветствия. Бледная и грустная, мрачно смотрела она на крутые скалы перед собой. «Что с тобой, бабушка?» спросил Руламан нежно. «Я увидала птицу из Вальбы, предвестницу смерти», отвечала она медленно и серьезно. «Эта маленькая черная птичка» с большими круглыми глазами. Я никогда не видел ее прежде. Она летала над моей головой и пищала. Смерть, смерть, смерть. Эта птица тебя обманула, сказал руламан. Я застрелю ее, чтобы она не нарушала твоего покоя. Не думай о смерти, ведь мы еще долго можем жить счастливо вот так вдвоем. Я не могу и рассказать тебе, как хорошо теперь у меня на душе. Вспомни. Канда и Вельда добры к тебе. Да, они любят тебя и заботятся о тебе, мой руламан, сказала старуха. Тебя ждет счастливая жизнь, а мне пришло время умирать. Завтра пятый день, и Вельда принесет тебе молока и хлеба. Я не прикоснусь ни к питью, ни к пище, возразила пара. Оставь заботу обо мне. Только об одном прошу тебя, погреби меня в стафе в белой волчьей шкуре, и навали большой камень на мою могилу. А когда к тебе придет горе или забота, и ты вспомнишь обо мне, приходи сюда, брось камень на мой холм, по старинному обычаю Айматов, и я услышу тебя и дам тебе совет. Ты же сам удались со своими друзьями на гору Нуфу и по-братски помогай Канда управлять калатами. Но помни, мой друг, что ты должен быть отцом И защитником айматских женщин и детей Ты не должен давать их в обиду Вдруг она закричала Разве ты не видишь наших героев Твоего отца Репа и Наргу, О, Буй Ару? Они кивают мне головой и манят к себе О, я приду, приду, приду Потом лицо ее разом исказилось И она сказала, дрожа от ярости Но белый старик не должен оставаться в живых Оставь мне вместе, Ломан. Выбившись из сил, она погрузилась в раздумие. Огонь потух. Все затихло в пещере. На следующее утро руломан собрался идти в маленький грот на свидание со своими друзьями. Останься со мною сегодня, сказала пара, нежно удерживая его за руку. Останься со мною. Скоро ты навсегда соединишься с вождем Калатов. А я уйду в пещеру Вальба. Впрочем, нет. Иди к ним. Я не умру, пока не отомщу друиду за гибель своего племени. Она громко и дико засмеялась. В голове Руламана промелькнула ужасная мысль, не сошла ли она с ума. Но старуха, как бы очнувшись от стона, от сна, спросила его совершенно спокойно. А чего ты не уходишь? Я сегодня совершенно бодра и выйду на солнце, чтобы поджидать свою вестницу из Вальбы. Она мне еще что-нибудь порасскажет. И она выползла наружу. Руламан простился с ней, слез со скалы и скоро исчез в тумане. Друид решил вернуть к себе доверие бывшего ученика. Он прекрасно заметил, что Канда подвергся чужому влиянию. Частые одинокие прогулки брата и сестры казались ему подозрительными. Он приказал следить за ними, и скоро ему донесли о таинственных свиданиях в маленьком гроте, о пещере Стафе, и о том, что в этой пещере живет страшная старуха, друиду стало все ясно. Так вот, кто отнял у него власть над молодым вождем, значит старуха сидевшие под тисом, и руламан завладели его душой и вооружили его против верховного жреца. Друид призвал к себе нескольких калатов и велел им напасть ночью на стафу и выкурить ее обитателей так же, как они это сделали в других пещерах. Но калаты отказались. Неужели ты хочешь, чтобы еще несколько калатов погибло в борьбе с этим бешеным народом? Вспомни о Тульке. Там нас было пятьдесят против двух, и двенадцать из нас погибли. Так вы боитесь мальчика и старой женщины? Старуха-колдунья, возражали они. Так говорили нам ай аймацкие женщины. Ее не берут ни копье, ни меч. Она не горит и в огне, а мальчик смел и силен. Он сражается, как лев. Его стрела не дает промаху. Когда мы поставим лестницу на узенький выступ, Он сбросит нас вместе с лестницей в пропасть, в саму пропасть. Так я пойду один, закричал иступлен на друид. Белл даст силу моей руке. Тогда выступили десять человек и закричали. Мы пойдем за тобой всюду, куда ты нас поведешь. Честь и слава вам, Белл вас вознаградит. Я пойду впереди вас. Друид узнал, что каждый пятый день руламан уходит из пещеры. На этом он и построил свой план. Он задумал днем напасть на старуху, когда она будет одна, а Руламана подстеречь по дороге вечером и убить. Хорошо вооруженные, окольными путями достигли калаты стафы. Когда они подошли к узенькой дорожке, которая вела к отверстию пещеры, друид с ужасом поглядел в пропасть, зиявшую с левой стороны Старуха сидела у отверстия и грелась на солнце. С ее руки слетел ворон, каркая, полетел навстречу друиду и стал кружиться над ним. Старуха посмотрела вниз и узнала белого старика. Она испустила крик ярости и быстро исчезла внутри пещеры. Друид насмешливо обернулся к своим людям и сказал, «Видите, ваша страшная колдунья обратилась в бегство». «Скорей подставьте лестницу, вытащите ведьму из гнезда и сбрось, сбросьте ее со скалы, сбросьте!» Ободренные бегством старухи, калаты подняли лестницу и приставили ее к скале. Ворон уселся у входа в пещеру, зерошил перья и, каркая, поджидал врагов, как бы собираясь один защищать свою госпожу. Как только первый калат стал на ступеньку лестницы, ворон бросился на него. Но другой воин быстро ударил бедную птицу мечом. Тяжело раненый, храбрый защитник упал на землю и скатился вниз. Хорошее признание, хороший знак, кричал друид. Птица-колдунья сброшена в пропасть, а за ней скоро полетит и сама колдунья. Он остановился против пещеры, чтобы лучше видеть, что будет происходить дальше. Шесть роколатов встали около него со стрелами наготове. Четверо других укрепили лестницу, и уже первый из них достиг головой отверстия в пещеру. Как вдруг появилась старая пара с горшком в руках. Навстречу ей засвистели стрелы, но она быстро нагнулась и избежала их. Заметив лестницу и на ней калатов, она в порыве ненависти ухватилась обеими руками за концы лестницы и сбросила ее вместе со всеми людьми в пропасть. Все произошло в один миг. Калаты ахнули и отшатнулись в ужасе. Но друид не поколебался и закричал. Месть за погибших братьев. Стреляйте же, говорю стреляйте. Посмотрим, как она устоит против стрел. Стреляйте, стреляйте. Повторяла диким голосом старуха. Не понимая смысла этих слов, она вытащила из горшка целую пригоршню живых гадюк, взмахнула ими в воздухе и сбросила на друида и его людей. Ужас охватил калатов, и они пустились бежать. С насмешливым хохотом показала на них пара друиду, но тот продолжал стоять на месте, словно заколдованный. Тогда она подняла обе руки к небу и закричала, «Проклятие тебе, предатели-убийца детей! Проклятие всем, кто верит в тебя! Знай, что Аймат...» будет управлять калатами в долине Нуфы. «Пятьдесят и пятьдесят раз ты приносил в жертву несчастных детей за твой народ, но сегодня я принесу себя и тебя в жертву за иматов. С этими словами она бросилась вниз на друида, который, как пригвожденный, слушал ее проклятие и увлекла его за собой в зияющую бездну. Так кончила свою жизнь старая пара. И долго держалось предание, которое рассказывало, что когда туман заволакивает долину, на высокой скале Стафа появляются две гигантские тени и вступают между собой в борьбу. Это друид и пара, вечно питавшие вражду друг другу. У развалин же замка на горе Нуфе растет старый-престарый плющ, обивая громадный серый камень с высеченными на нем Странными знаками. Кто смог бы разобрать эти знаки? Прочел бы Руламан, Вельда и Канда.